Глава 16. -е. Обратно в пещеру. Хотя Алекс вернулся уставшим, но нога перестала ныть, а инцидент с гоблинами забылся. Ну, ранили и ранили, с кем не бывает. Время было еще раннее, и перед сном он решил порыбачить, просто чтобы развлечься. К тому же прошлый улов можно было смело выкидывать. За сутки рыбины съежились и стали выглядеть крайне неаппетитно. «Ладно бы их было на чем пожарить, но есть сырой эту гадость!» Алекс еще не настолько оголодал. «Да и зачем себя мучить, если рядом огромная река, а угорь сам плывет на рыбака?» Правда, Правда ради эксперимента и очистки совести он попытался подкормить остатками улова полипов. Но те не обратили внимания на угощение, что, впрочем, не удивило экспериментатора. Земные ученые до сих пор гадали, как устроена пищевая цепочка у монстров. Алекса эта странность также интересовала, поскольку таким образом он рассчитывал понять повадки врага. И надо сказать, что у него имелось преимущество перед другими исследователями. Ищера это замкнутая экосистема, и здесь взаимодействие между монстрами должно проявляться более выпукло, чем на поверхности. Было бы здорово выяснить, чего они хотят. Но не все же твари энергии питаются. Иначе зачем гоблинам зубы? Старать или пугать? Однако Алексу не хватало общих знаний о местных существах, причем самых базовых. Ему было известно только, что некоторые твари на поверхности едят растения, но друг друга практически никогда, разве что самых примитивных существ, которых и существами-то сложно назвать. Это выяснили, когда разных монстров специально подсаживали в клетку друг к другу. Еще было известно, что этот мир не мертвый. Наоборот, в каждой капле воды, в каждом сантиметре почвы и даже в воздухе присутствует живая субстанция, но вынести ее на Землю и там изучить никто не смог. В буферной зоне она бесследно растворялась, а на другой стороне ничего сложнее оптического микроскопа не работало поэтому ученые были ограничены в своих исследованиях и просто решили, что эта субстанция для монстров что-то вроде планктона. А как твари размножаются? Алекс попытался вспомнить, что он знал. В обзорной статье указывалось, что простые монстры наподобие теневых кротов размножаются почкованием. Более сложные имеют структуру ульев. А вот как воспроизводятся высокоорганизованные существа, оставалось загадкой, ведь явных признаков деления на мужских и женских особей у большинства местных обитателей попросту нет. Некоторые ученые предполагали, что их численность регулируется миром напрямую, и при необходимости популяция монстров увеличивается не биологическими методами, но это из области непроверенных фантазий. В общем, одни догадки и никаких отгадок. Ясно только одно. Любой монстр с удовольствием нападает на человека, и неважно, чем и как он питался до этого. Охотник вошел в реку, дождался появления угря и быстренько поймал его, но на берег не вылез. Идея переправиться через реку еще не окончательно покинула его. Поэтому хорошо бы разобраться с этой тварью, чья тень бороздила воду во время схватки с полипами. Речной бестиарий Алекс знал плохо. Кроме угрей и несколько других съедобных рыб, больше ничего и не запомнил. Зато помнил, что в воде встречаются жутко опасные монстры, поэтому соваться на глубину, да еще без поддержки — глупая затея. Вот он и пытался привлечь неведомого речного монстра. Время шло, и через десять минут вокруг ног кружились пять рыбин, но барьер сдерживал их любопытство. «Ловись, рыбка большая и малая». Напевал охотник себе под нос. Могучая река текла неторопливо. Ее гладкая поверхность почти не искажалась водоворотами и завихрениями. Поэтому, когда вода забурлила, сразу стало ясно, что приманка сработала. Спустя секунду показался смутный силуэт, в котором угадывался крупный хищник. К счастью, сканер не подвел и выдал название даже через слой воды. «Речной бульдог. Первый уровень». Название удивило и насторожило одновременно. Охотник без раздумий сиганул на берег и азартно уставился на речную тварь. Упускать ее не хотелось. Дело даже было не в еде, а в принципе. Он поймает эту рыбку, ведь с его умениями тут никакая удочка не нужна. Отбежав подальше, Алекс принялся колотить копьем по воде. Новоявленный рыбак ждал, пока накопится достаточной энергии для ножниц, но боялся, что бульдог уплывет, поэтому всеми силами старался привлечь его. Монстр бесшумно нарезал круги в 20 метрах от берега. Наконец, резерв заполнился. С небольшим упреждением полукруглое лезвие вспороло реку и тут же исчезло. Но этого хватило. Водная гладь взорвалась тысячами брызг, и на поверхность буквально выпрыгнула метровая тварь с непропорционально огромным черепом, длинными кривыми зубами и белесыми глазами. Тело было покрыто чешуей размером с черепицу. Маленькие плавники завершали жуткий образ и делали монстра больше похожим на зубастую рептилию или предка динозавров, чем на рыбу. Несмотря на массивную защиту, монстр двигался быстро. Он в ярости вильнул хвостом, извернулся, упал в воду и умчался на глубину. Но Алексу этого хватило, чтобы понять, что отходить далеко от берега он, пожалуй, не будет. «Да уж порыбачил так порыбачил». Ошеломленно пробормотал он. Ладно, с одной загадкой разобрался. Но кто знает, какие еще твари водятся в мирной, на первый взгляд, реке. Неизвестность напрягала и заставляла соблюдать осторожность. На следующий день Алекс отправился по вчерашнему маршруту. Хотел выяснить два момента. Попадутся ли ему на зачищенной территории патрули гоблинов и куда ведет эта дорога? Вчера он прошел 6 или 7 километров. Долго никого не было, и Алекс был расслабился, за что чуть не поплатился. Под конец пути его заметила парочка нюхачей и синхронно бросилась на перерез. К счастью, энергии было достаточно, а вот времени не очень. Поэтому он без раздумий ударил первого врага ножницами, ткнул копьем второго, тем и победил. Даже испугаться не успел а когда адреналин схлынул, собрал пыльцу и продолжил путь. Знакомый маршрут закончился через полкилометра. Алекс понял это по оплывшим трупам. Наученный последней схваткой, он отошел подальше в темноту и шел так еще полчаса, пока не увидел, как ровная до этого стена поворачивает и скрывается из виду. «Должно быть, пещера расширяется», — подумал он, обходя поворот по большой дуге, но быстро убедился, что ошибся. Это был не поворот, а огромный туннель, причем его край упирался в угол пещеры. Это уже второй угол, встреченный Алексом, что намекало, что пещера имеет строгую геометрическую форму. Но самое примечательное, что в каждом из углов есть путь, ведущий наружу. За разломом находилась река, а тут неведомый туннель. Темнота мешала рассмотреть детали, и никаких подозрительных звуков из туннеля не доносилось. Правда, там было гораздо светлее. «Может, это выход на поверхность?» Однако спустя минуту идея была отвернута. Вблизи охотник увидел, что это все тоже знакомое зеленоватое свечение. Но не это было самым интересным. Путь охранялся гоблинами. Целых три пары нюхачей сидели возле прохода, четверо по краям и одна парочка прямо в центре. Причем гоблины именно сидели. Периодически кто-то из них вставал, почесывался, прохаживался, но быстро садился. Алекс был готов поспорить, что кто-то заставил недомерков охранять проход. Они явно не хотели здесь находиться, но и уходить опасались. Значит, у них есть командир. «Плохие новости», — напряженно размышлял он. «Вот только сообразительных монстров мне тут не хватало». Как бы Алексу не хотелось разузнать, что находится за туннелем, лезть вперед был откровенно бредовой и самоубийственной затеей. С шестеркой нюхачей он ни в жизни справится, даже если никто не выбежит к ним на подмогу. Еще больше пугала организованность гоблинов. Кто знает, кто там у них за главного. Впрочем, не стоит паниковать понапрасну. Большинство встреченных людьми монстров имели самую простую структуру, наподобие стада или стаи, В худшем случае это были очень примитивные племена с зачатками организации. Вряд ли Алекс наткнулся на разумный вид. Раз у них очей нет оружия, то беспокоиться пока не о чем. Кроме того, за все это время гоблины не обменялись ни словом, ни жестом. Похрюкивание и урчание не в счет. А именно речь — первый показатель разумности. Однако мысль о более развитых представителях гоблинского племени не покидала его голову. Пусть они не умеют разговаривать, но точно сильнее простых нюхачей. Поэтому Алекс все лежал и лежал за массивным валуном, мрачно разглядывая ленивых охранников. Через несколько часов со стороны угла появилась парочка гоблинов и спокойно вошла внутрь прохода. Охранники не удостоили новоприбывших взглядом. Охотник решил, что видел достаточно, и отправился назад. Возвращение было без осложнений. На подходе к реке послышался звук воды, и ему пришла в голову идея, что звук можно использовать для ориентации в пещере, но развивать еще и слух Алекс не хотел, поэтому меланхолично забрался в разлом, уселся возле рюкзака и задумался, что делать дальше. Что, если патрули учитываются и рано или поздно убитых схватятся? Что гоблины тогда сделают? Займутся поисками убийцы? Вышлют большой отряд на его поиски? или спишут все на ползунов. У недомерков с гусеницами явно какие-то терки. Не зря тогда Нюхач отшатнулся от трупов ползунов. Они точно поделили пещеру, и каждый вид живет на своей земле. Вроде все логично, вот только Алекса беспокоило что гоблины не заходят в темноту даже на своей территории. Конечно, можно плюнуть и на недомерков, и на гусениц, и просто остаться возле реки. Но надо придерживаться плана и отправляться на охоту. В конце концов сюда он пришел только за водой. Не надумав ничего умного, Алекс пожал плечами, поужинал и отправился спать. Наступило очередное утро, которое ничем не отличалось от вечера, дня или любого другого времени суток. Алекс мог различить смену суток только по часам, но, имея долгий опыт выживания, он знал, что ритм ему помогает поэтому утро для него оставалось утром с его привычным набором дел. Закончив собираться и умываться, как ему будет этого не хватать, он подхватил копье и отправился в пещеру. Подходило к концу третьей недели пребывания на другой стороне, и рюкзак ощутимо похудел. Стандартный паек закончился, а в избытке оставались только энергетические батончики. Через несколько часов Алекс подошел к убежищу. Порадовавшись виду знакомых скал, он затащил рюкзак наверх и отправился на разведку. Как и в самый первый день, выйдя из тупичка, свернул направо. В прошлый раз ползуны быстро обнаружились, значит, их тут должно быть много. Охотник шел вдоль освещенной стены, выискивая замаскированных врагов и чем-то напоминая заядлого грибника. Зная, как выглядят монстры, он больше рассчитывал на ночное зрение, а не сканер. Навык, кстати, рос не по дням, а по часам и уже добрался до 38%. Так бывает с несложными умениями, они шустро растут от простого применения, а он только и делает, что бродит по темным местам. Ночное зрение пригодилось даже рядом со стеной. Зеленоватое свечение мха нельзя назвать ярким, но активировав способность, Алекс стал замечать больше деталей не только на расстоянии, но и вблизи. Однако, пройдя около километра, никого не обнаружил и решил, что встретил первую стаю рядом со стеной по случайности. Однако маршрута не менял. Раз его никто не трогает, то почему бы не разведать обстановку? Вдруг найдется еще один угол, и именно там будет выход на поверхность. Через полкилометра стена неожиданно начала уходить вправо все сильнее и сильнее. Пещера расширялась, опровергая предположение, что она похожа на прямоугольник и имеет искусственное происхождение. Хотя термин «искусственное» вряд ли применим к топологии другой стороны. Какое происхождение имеет форма пещеры, сама пещера и все остальное в этом мире? Искусственное? Натуральное? Случайное? Алекс этого точно не знал. Пройдя еще немного, он развернулся, но пошел обратно не по прежнему маршруту, а сместился на полторы сотни метров в темноту. Быстро выяснилось, что именно тут и обитают ползуны. Первая стая встретилась спустя пять минут. «Наконец-то!» — ухмыльнулся Алекс. В прошлый раз ползуны себя ничем не выдали, пока он почти не споткнулся о них. В этот раз они вели себя точно так же. Наверняка коварные монстры дожидаются, пока жертва подойдет поближе. «Ну ладно, сволочи, теперь моя очередь устраивать вам сюрпризы», — злорадно прошептал охотник. «Расползуны не нападают, то можно не торопиться». Он проверил уровни монстров, потом буквально ощупал окрестности сканером, обновил барьер, дождался восстановления резерва и только после этого атаковал. Алекс развернулся и кинулся к стене. Бежал, не оглядываясь, шуршание за спиной говорило, что его преследуют. Как и первая стая, ползуны двигались одной группой. Один за всех и все за одного. Ну что же, значит вместе и помрут. Резерв заполнился, но драться здесь не имеет смысла. Стоит сильно ранить твари, и они попытаются скрыться. А вылавливать ползунов в темной пещере не очень-то и хочется. Поэтому Алекс ударил уже другого монстра, потом третьего, просто чтобы позлить и слегка ослабить. Так он и бежал, нанося удары по очереди каждому преследователю. На втором круге человек и монстры добрались до тупика. Дальше началось привычное избиение. Сначала охотник атаковал стаю со скалы, а когда они в испуге отползли, спустился и загнал врагов в тупик. Роли поменялись. Теперь уже монстры убегали, а человек преследовал. Наконец, последняя тварь издохла. Часовой отдых и небольшой перекус восстановили силы. И Алекс отправился за новой стаей. В этот раз, не тратя времени на путь вдоль стены, он сразу двинулся вглубь пещеры, проверяя участок за участком в шахматном порядке. Глазам не доверял, обследовал каждый камень сканером. Через два часа нашлась новая группа, причем буквально в пятистах метрах от его скалы. Ее уничтожение заняло шесть часов. Адреналин наполнил тело ложным ощущением силы но охотник не обманывался и решил что на сегодня хватит нечего рисковать понапрасну на следующий день он провел еще одну вылазку и буквально за полчаса нашел крупную стаю к моменту когда с ними было покончено тупик стал напоминать бойню шестнадцать трупов покрывали каменный пол даже странно что другие ползуны еще не боятся сюда заползать Хорошо, что трупы не воняют, не гниют и не истекают кровью. Ему сказать, что он в одиночку за два дня уничтожил 16 монстров первого уровня, находясь на нулевом, не поверят. И все это благодаря насосу. Навык давал невероятные возможности. Чувство легкой эйфории распирало грудь. Теперь Алекс благодушно смотрел в будущее. Под конец охоты он забрался на камень и удовлетворенно кивнул. А больше бы таких денечков». Однако два последних дня утомили, особенно вчерашний. Да, точно, нужно отдохнуть. Но сначала... статус. Уровень нулевой. Энергия — 35 из 35 единиц. Трансформация. Тело — 20,5%. Структура 28 — 28,2%. Мозг — 19,8%. Сигнатуры. Простые. Ходок — 15%. Ночное зрение – 48%. Редкие – пространственный барьер – звездочка – 50%. Сканер пространства – звездочка – 54%. Насос – звездочка – 70%. Ножницы пространства – звездочка – 56%. Таланты – касание смерти, чувство пространства. барьеры и сканер не сильно выросли, зато ножницы прошли первое усиление. А Алекс-то и не заметил. Прогресс оказался даже более быстрым, чем его расчеты. Еще в бою ему показалось, что немного подросла дистанция. Да, так и есть. Дистанция увеличилась до 30 метров. Еще немного выросло время жизни лезвий. Теперь они существовали не миг, а доли секунды. Поэтому если монстр будет быстро бежать, то есть шанс на мгновенное убийство. Отличное дополнение к уникальному навыку.